Навык пятый. Работаем над расслаблением и ощущением безопасности. Развитие доброго отношения к себе. В стрессовом состоянии есть кое-что запускающее стресс ответ. Это состояние уязвимости. Правда в том, что мы с вами смертные, наши тела подвержены разрушению, мы можем заболеть и уязвимы даже биологически. При этом мы живем в достаточно хаотичном мире, в нем может разразиться эпидемия или глобальный финансовый кризис, который отразится и на нас. Наши отношения тоже не вечные, и нет гарантий, что они обязательно будут счастливыми на всем своем протяжении и завершаться тем, что мы вместе с возлюбленным умрем в глубокой старости, полностью довольные собой и друг другом, одной ночью без более мучений. что мы не столкнемся с отвержением, предательством, изменой или окончанием отношений. Каждый из нас глубоко в душе понимает и буквально ощущает свою уязвимость. Защитные реакции из красной системы угрозы помогают нам справляться с ней. Мы начинаем бороться, ругать себя за эту уязвимость и изо всех сил пытаться от нее избавиться. Для этого же часто нужна и стройность, чтобы быть неуязвимой в отношениях с другим. Мозгу кажется, что если мы стройные и красивые, то нас не отвергнут, нам не сделают больно, а если и сделают, мы мигом найдем себе пять других партнеров, и боль исчезнет. Правда в том, что вам будет больно в любом случае. Если посмотреть на жизнь Мерлин Манро, Моники Белуччи или Анджелины Джоли, то окажется, что и этих безупречных внешней женщин отвергали. Они испытывали боль и страдания и набирались мужества, чтобы бороться с ними, с той или иной степенью успешности. Сколько бы вы ни пытались через самосовершенствование убежать от эмоциональной боли, так не получится, просто потому, что эмоции, в том числе болезненные, это общий человеческий опыт, это следствие нашей уязвимости. Мы можем пытаться отрицать ее, или бороться с ней, преодолевать, отвлекаться от нее, зажевывать, засматриваться сериалами и запивать алкоголем. Но есть принципиально иной подход: сотрудничать со своей уязвимостью, принимать ее, обходиться с ней по доброму. Именно развитие доброго отношения к себе, в противовес критикующему, жесткому или игнорирующему, помогает нам оставаться в зеленой эмоциональной системе, где возможны самоуспокоение, отдых, близость с собой, восстановление сил и ресурсов. Не нужно ждать, когда мир станет идеальным, безопасным, упорядоченным и вечноприкрасным. Он явно не может быть таким. Но с помощью доброго и принимающего отношения к себе мы можем ощущать спокойствие и безопасность даже в хаотичном, непредсказуемом мире, в котором возможно как хорошее, так и плохое, как мирное, так и не слишком. Со страданием к себе помогает нам выходить из красной системы угрозы, даже если угрозы действительно есть. разрыв отношений, увольнение, проблемы и конфликты в семье и так далее. Проблемы могут быть реальные. Вы можете испытывать эмоциональную боль, но при этом смягчать ее и двигаться в сторону зеленой системы успокоения. Как это делать? Я записала для вас аудиотехнику "Развитие со страдания к себе". прослушав и выполнив ее под мой голос, вы скорее всего поймете принцип и ощутите мощное успокаивающее воздействие, которое поможет развить доброе отношение к себе. Технику можно выполнять по мере надобности каждый раз, когда вы чувствуете тревогу, недовольны собой, раздражены и так далее. Она называется сострадание к себе. Смотрите QR-код в PDF приложении. Кроме того, как я говорила в предыдущем разделе, будет очень полезно расцепляться с самокритичными мыслями, ослабляя их влияние на вас. Внутри каждого из нас живет голос критика, но мало у кого есть голос поддержки и доброго отношения к себе. А его вполне реально воспитать. Напишите список фраз, которые вы могли бы адресовать своей внутренней уязвимой части. Это могут быть слова, которых вам не хватало в детстве, когда вы ощущали свою уязвимость и были расстроены, напуганы или злились, или те, которых вам не хватает сейчас. Например, ты справишься, ты хорошая, ты мне нравишься, я рядом, тебе тяжело, я вижу, но я рядом, и мы вместе подумаем, что делать. Ты нормальная. Я тоже не знаю, что делать, но я рядом с тобой, мы вместе и будем вместе дальше справляться. Список можно сфотографировать на телефон и периодически перечитывать, проговаривая фразы про себя. Еще лучше распечатать их, повесить на холодильник или на стену в своей комнате и периодически читать. В моменты, когда вы замечаете, что снова начали себя критиковать, можно расцепиться с негативными мыслями, снять иглу с заевшей пластинки и сказать себе фразы, которые вы написали. Самокритика – один из способов защититься, когда вы чувствуете себя уязвимым перед другим человеком и его мнением о вас, перед будущим, перед миром в целом. Но нет нужды защищаться от своей уязвимости. Это нормальная часть общечеловеческого опыта. Мир так устроен, мы уязвимы, периодически нам бывает больно, и мы боимся возможной боли и стараемся сделать себя идеальными и неуязвимыми. Это не повод критиковать себя, скорее возможность позаботиться о себе и отнестись по-доброму. В детстве, когда было грустно, обидно или больно, вам вряд ли помогли бы слова родителей вроде «сама виновата», «надо было сделать по-другому» и так далее. Они не дали бы тепла и поддержки, но до сих пор внутри вас, как и внутри каждого человека, есть часть, которая хочет и ждет поддержки и принятия. Очень важно научиться давать их себе самостоятельно, не дожидаясь, когда кто-то сделает это за нас, не пытаясь заслужить этого похудением, красотой, умом или правильным поведением. Вы уже сейчас можете дать себе эту поддержку и доброе отношение. Не пренебрегайте этим. Ведь если вы не начнете постепенно создавать этот добрый и любящий голос внутри себя, то через десять лет можете обнаружить себя ровно в той же точке, в которой вы находитесь сейчас, без малейших изменений к лучшему. Техники визуализаций и управляемых медитаций. Если наш мозг реагирует на тревожные и неприятные мысли, Предположения и фантазии, то мы вполне можем использовать противоположный процесс: создавать расслабляющие и приятные образы, чтобы помочь нервной системе успокоиться, снизить уровень напряжения и попасть в окно толерантности или зеленую эмоциональную систему успокоения. Конечно, такие техники будут работать в том случае, если у вас есть склонность к визуализациям. Вы можете это проверить, прослушав аудиозапись «Безопасное место». Смотрите QR-код в PDF приложении. Она поможет создать пространство безопасности и спокойствия в вашем внутреннем мире, которое не затронут никакие внешние угрозы, как бы ни бушевал мир снаружи. Внутри себя вы всегда сможете найти покой. Равно как и со всеми другими техниками, наша задача добиться того, чтобы со временем вы могли использовать ее в повседневной жизни, не отводя ей отдельного времени, например, сидя за рабочим столом, на совещании, на переговорах или в процессе напряженной беседы. Часть вашего сознания сможет представить это безопасное место и вас в нем, вообразить, что оно окружает вас подобно прозрачному шару, который видите только вы. Вы почувствуете защищенность и спокойствие, сможете снизить уровень гиперактивации нервной системы и попасть в окно толерантности, где гораздо больше возможностей мыслить здраво, включать осознанность и действовать исходя из размышлений о своих ценностях и потребностях в текущей ситуации, а не из реактивной борьбы, бегства или замерания. Для начала вам нужно будет выучить эту технику и несколько раз ее потренировать. Запись длится около десяти минут и практиковаться можно в любом удобном положении, сидя или лежа. Позже вы сможете делать ее и стоя, с открытыми глазами, находясь в любом месте, но для первых тренировок вы освободите себе десять-пятнадцать минут, в которые никто не будет вас тревожить. Дыхательные техники Дыхание — один из самых мощных доступных человечеству инструментов, способных успокаивать нервную систему. Действительность симпатического и парасимпатического отделов автономной нервной системы тесно связана с тем, как вы дышите. Когда вы тревожитесь или злитесь, включается симпатический отдел. Дыхание учащается и вдох становится более сильным, чем выдох. Это нужно для того, чтобы набрать больше кислорода, необходимого для активных действий. А иногда в такой ситуации ваше дыхание зажимается, как будто вы замерли и боитесь даже вдохнуть, чтобы не привлечь внимание хищника. Для работы парасимпатического отдела более характерно размеренное и спокойное дыхание, более глубокое и расслабленное, в котором вдохи и выдохи длится равное время либо выдох длится дольше. Стараясь дышать медленно, мягко, вдыхая и выдыхая через равные промежутки времени, либо выдыхая дольше, вы можете активировать парасимпатический отдел нервной системы, что приведет к ощущению спокойствия и повышению стабильности нервной системы. Вы попадаете в окно толерантности. Попробуйте выполнить упражнение прямо сейчас. Первое. Отметьте темп и глубину своего дыхания. Зажат ли ваш живот, напряжен ли он и труднее ли из-за этого дышать? Второе. Подберите более комфортные и спокойные темп и глубину. Поэкспериментируйте, дыша все мягче, замедленно и как бы сонно. Чувствуете ли вы разницу в своих состояниях? Третье. Затем можно попробовать делать выдохи чуть дольше, чем вдохи. Например, вдох на три счета, а выдох на четыре или пять. Или вдох на четыре счета, а выдох на пять или шесть. Здесь важно подобрать темп, удобный именно вам. Не подстраивайтесь под темп дыхания, подстройте его под себя. Если вы попробуете делать упражнения несколько раз в день, минут по пять-шесть, то скоро ваш мозг научится успокаиваться, когда вы будете дышать чуть медленнее и мягче, чем обычно. С выдохом вы можете расслаблять тело, особенно те его участки, которые находятся в тонусе в течение дня. Такое дополнение поможет нервной системе успокоиться еще больше. Со временем вам будет достаточно сделать два-три цикла дыхания с более долгими выдохами, чтобы вернуть себя в окно толерантности даже в стрессовой и напряженной ситуации. Чтобы вам было легче выполнять это упражнение, я записала аудио «Смягчение дыхания». Смотрите QR-код в PDF приложении. Выбор еды, одежды, обстановки и досуга, которые могут вас успокоить. Контекст вашей жизни и окружающая обстановка действительно во многом влияют на то, как вы себя ощущаете. Да, с одной стороны, очень важно уметь регулировать свое состояние за счет внутренних ресурсов: мышления, воображения, осознанности, работы с телесными ощущениями и дыханием. Но с другой стороны, важно постепенно менять обстановку, чтобы она помогала вашей нервной системе попадать в окно толерантности. Навыки осознанного питания помогут помочь вам определить, какая еда оказывает на вас успокаивающее, заземляющее действие, а какая вызывает ощущение активации, прилива энергии и, возможно, даже некоторой взбудораженности и тревожности. Нет плохой или хорошей, правильной или неправильной еды. Я предлагаю вам, словно исследователю, понаблюдать за тем, как именно разные продукты и блюда влияют на вас и ваши эмоции. Далее размещена таблица, которую я заполнила, исходя из наиболее частых реакций моих клиенток на ту или иную пищу. Но это не значит, что у вас все будет точно так же. Рассматривайте таблицу как усредненный пример и больше ориентируйтесь на личные наблюдения, если вы видите, что они носят повторяющийся характер. Еда с успокаивающими свойствами. Теплые или горячие травяные чаи. Овощи с высоким содержанием крахмала: картофель, батат, свекла, тыква, морковь и так далее. Теплые каши, приготовленные крупы, приготовленные теплые овощи, рагу, рагу с мясом, супы с овощами, кремовые консистенции, пудинги, жирная рыба, печень трески, выпечка, хлеб, особенно свежий и теплый. Еда со стимулирующими свойствами. кофе, кола, холодные напитки, сырые овощи с большим содержанием клетчатки и сока, свежие, сочные и хрустящие, продукты с высоким содержанием сахара, конфеты, пастила, печенье, шоколад и так далее. Холодная или прохладная пища. Что-то хрустящее, твердое, что нужно грызть. Сладкие и сочные фрукты. Острая пища, соленая, стимулирующая рецепторы языка, например имбирь. Еда из колонки со стимулирующими свойствами обладает не совсем одинаковыми свойствами. Например, фрукты или овощи дают меньшее ощущение прилива энергии, чем кофе, кола или продукты с высоким содержанием сахара. Но энергии от вторых Хватает не надолго. Иногда это зависит от количества продукта. Например, лично мне одна чашка кофе дает прилив энергии, который потом спадает. А вот если я выпью три-четыре чашки за короткий промежуток времени, то сначала почувствую перевозбуждение и гиперактивацию, некоторую тревогу, а потом резкий спад энергии. Пью ли я кофе? Да. Либо стараюсь не пить больше чашки двух в день, либо принимаю последствия, когда увлекаюсь напитком и пью две чашки подряд на встречи с друзьями. Это неплохо и нехорошо. Я просто знаю, как кофе действует на мою нервную систему, и исхожу из этого знания, пытаясь большую часть времени не превышать количество порций, от чего мне потом будет не комфортно. Есть определенное количество сырых овощей, которые я могу съесть, оставаясь в окне толерантности. Но если я съем больше, то почувствую переизбыток энергии, нервозность, суетливость и ощущение, что еда не может перевариться и остается стоять колом в желудке и кишечнике. Мне становится как будто слишком свежо и прохладно внутри. То же самое происходит после молочных продуктов в большом количестве, особенно после кефира, творога и йогурта. Поэтому я их уравновешиваю едой. с успокаивающими и теплыми качествами, свежим теплым хлебом, тостами, крупами, картофелем, супами, жирным мясом и рыбой. Предлагаю вам начать делать свои наблюдения и постепенно заполнять собственную таблицу. Возможно, благодаря моему примеру вы поняли, что некоторые блюда воздействуют на ваше состояние аналогичным образом. Тогда можно прямо сейчас вписать их в свою таблицу. Оставшиеся графы подойдут для наблюдений. Возможно, вы будете заполнять их в течение следующих трех-четырех месяцев. Следующее, что я попрошу вас сделать, провести ревизию гардероба. И я совершенно серьезно, наверняка вы замечали, что в одной одежде вы чувствуете себя расслабленно, безопасно и спокойно, а в другой напряженно или собрано. Реакция вашей нервной системы может зависеть от ощущений, которые вызывает ткань. Мягкие и нежные ткани, которые приятно скользят по коже или мягко окутывают ее, создавая ощущение тепла, возможно, будут успокаивать вашу нервную систему. Колючие синтетические ткани, в которых кожа не дышит, могут вызвать напряжение и состояние гиперактивации. Крой одежды тоже немаловажен. Если в живот врезается пояс, не давая мягко и спокойно дышать, если одежда тесная, малавом или чересчур обтягивает, не давая пространства для расслабления тела, вы будете ощущать напряжение. Более свободная одежда или имеющая плотную, поддерживающую, но не сжимающую структуру может давать ощущение безопасности, смягчения или покоя. Цвета тоже могут иметь значение. Обычно спокойные, приглушенные или пастельные цвета создают большее ощущение покоя, нежели яркие и сочные. Опять же, ни что из этого нельзя назвать плохим или хорошим. Все зависит от того, хотите ли вы в данный момент стимулировать нервную систему или успокоить ее. Предлагаю провести эксперимент. примерить разную одежду и побыть в ней дома в течение пяти-десяти минут, при этом и походить в ней, и посидеть, и подвигаться, либо надеть ее на весь день и потом вписать в таблицу. в правый или левый столбик. Со временем вы получите полную картину свойств, которыми обладает ваша одежда, и благодаря этому сможете помогать своей нервной системе оставаться в окне толерантности, где гармонично сочетаются и активность для действий, но без гиперактивации, и спокойствие и ясность мышления без гипоактивации. Таблица. Одежда с успокаивающими свойствами. Одежда со стимулирующими свойствами. Следующий шаг — составить общую таблицу тех вещей, помимо еды и одежды, которые вас успокаивают или, наоборот, активизируют. Активация — это попадание в синюю эмоциональную систему драйва, которая в своем проявлении средней интенсивности находится в окне толерантности. Если же в этой системе драйва вы становитесь перевозбужденной, слишком эффективной в стремлениях и действиях, не даёте себе отдыха. то она может гиперактивироваться и стать источником стресса. Во всем хороша золотая середина. Активные действия, азарт, достижения – это прекрасно, когда чередуются с периодами успокоения, отдыха и расслабления. Если вы всегда активны, то ваши ресурсы со временем начнут истощаться, что приведет к перенапряжению и развитию стресса ответа. Важно уметь наблюдать за этими процессами внутри себя и регулировать их с помощью самых разных факторов поведения и окружающей среды, чтобы нервная система по большей части оставалась в состоянии баланса. И в этом вам поможет примерная таблица, в которую я вписала идеи свои и своих клиентов, как помочь нервной системе успокоиться или активизироваться. Что может успокоить нервную систему? Приглушенный мягкий свет торшеров, светильников, свечи. Равномерные повторяющиеся движения: ходьба, езда на велосипеде, йога, пилатес, гребля, плавание и так далее. Музыка с повторяющимися ритмами, мягкая, спокойная, приглушенная. Звуки природы, шум моря или дождя, белый шум или тишина. Мягкое замедленное дыхание с равномерными промежутками вдохов и выдохов, с расслабленным животом, либо с выдохом, который дольше вдоха. Запахи: ваниль, сандал, какао, хвоя, кедр, запах дождя. Накрыться чем-то теплым, мягким или тяжелым: одеяло, плед, шаль. Побыть с этими ощущениями. Гладить домашнее животное, обнимать что-то мягкое: игрушку, подушку, обнимать кого-то родного, близкого и безопасного. Раскачивание, покачивание. Можно завернуться в плед и равномерно покачиваться, напоминает укачивание в младенчестве и помогает успокоиться. Книги, которые вас успокаивают, регулярные приемы пищи, расслабление определенных участков тела: челюсти, область вокруг глаз, плечи, шея, живот, ноги. Проживать контакты и близость с другим человеком, даже в воспоминаниях. Интересоваться другими людьми, чувствовать свою связанность с ними. Допишите свои варианты. Что может активизировать нервную систему? Яркий свет, особенно солнечный. Прыжки на батуте, активные танцы, типа рок-н-ролла. Спортивные игры, командные игры, что-то новое, непривычное. Активная, бодрая, веселая, ритмичная музыка. Рок, металл, громкая музыка, танцевальная музыка. Частое поверхностное дыхание. Зажатое дыхание, почти отсутствующее. Живот втянут или в тонусе. Это вызывает состояние гиперактивации и стресса. Свежие яркие запахи, например цитрусовые. Активно проводить время с друзьями, много общаться, большое количество людей. Знакомиться с кем-то, флиртовать, производить впечатление. Долго сидеть не двигаясь в одной позе, сидеть в не комфортной позе на встрече с друзьями или на работе. Книги, которые мотивируют, вдохновляют или вызывают напряжение, тревогу, отвращение, страх и стресс. Голод, ощущение пустоты в желудке, напряжение тела, когда вы слишком стараетесь выглядеть стройной, красиво сидеть или просто не замечаете, что напряглись. Концентрироваться только на эффективности и выполнении задач, не обращая внимания на свои чувства и телесные ощущения. Сосредотачиваться только на себе и своих задачах. Переставать общаться с другими людьми либо общаться много, но поверхностно, без теплого эмоционального контакта. Допишите свои варианты. Вы можете использовать какие-то способы по отдельности или объединить несколько. Например, если вы чувствуете, что находитесь в состоянии гиперактивации, то можно завернуться в мягкий плед или одеяло, надеть приятную пижаму или успокаивающую одежду, приглушить свет и зажечь свечу, камин или небольшой торшер, зажечь ароматическую свечу, заварить травяной чай. Побыть со своими ощущениями, посмотреть успокаивающий фильм или почитать уютную книгу, пообщаться с другом или близким человеком, который вызывает у вас ощущение безопасности и покоя. Если же вы не дома, то можно работать с дыханием, расслаблением тела и визуализациями, например выполнить технику безопасное место. Чтобы вам было проще выучить эти техники, я записала аудио: успокаивающее дыхание и мышечная релаксация. Смотрите QR-коды в PDF приложении. Как и в случае со остальными упражнениями, сначала вам нужно просто попробовать выполнить их под мой голос. Записи длиятся 6-7 минут. Не обязательно делать их вместе. Каждая практика может работать сама по себе. Поняв принцип, начните выполнять упражнения в повседневной жизни в те моменты, когда вы ощущаете напряжение, усталость, тревогу, раздражение и другие состояния, свойственные гиперактивации или красной зоне угрозы. Постепенно они будут занимать у вас 10-30 секунд, и вам не придется закрывать глаза или садиться в специальную позу. Вы можете стоять, сидеть или даже двигаться в процессе, лишь немного изменяя дыхание и состояние мышц. Как вы помните, вы можете находиться только в одной из эмоциональных систем в единицу времени: красной, синей или зеленой. Было бы здорово балансировать их таким образом, чтобы системы драйва и успокоения сменяли друг друга гармонично, чередуя периоды энергичности и интереса, активного удовольствия от ваших достижений и компетентности, и периоды отдыха, восстановления, расслабления и удовольствия от этого. Красная система тоже полезна, но лишь в те моменты, когда существует реальная угроза или проблема, с которой нам нужно справиться. Чтобы находиться в состоянии такого баланса, важно увеличивать то количество времени, которое вы будете проводить в течение дня в зеленых и синей системах. Про зеленую мы говорили уже много. Теперь предлагаю вам выписать те виды активного удовольствия, которые вызывают у вас интерес, любопытство, драйв и азарт. Это могут быть какие-то дела и задачи, связанные с работой, время, проведенное с друзьями или близкими, путешествия, спорт, танцы, хобби и так далее. Так вам будет проще помнить о том, что получение удовольствия от системы драйва – это важный процесс, который помогает снижать уровень стресса и делать вашу жизнь более радостной и наполненной. Если вы пока еще не знаете, что вас радует, вдохновляет или приносит вам удовольствие, дайте себе время поэкспериментировать и попробовать разные занятия. Не пытайтесь сделать из них новую профессию, солидное хобби или большой проект. Стремление к обязательной эффективности и попытки достичь каких-то целей могут убить все удовольствие. Здесь важны именно ощущения радости, интереса или наслаждения. Вот наша цель, а не конечный результат в виде написанной картины, поставленной на сцене или перед друзьями пьесы или участия в марафоне. Попробуйте сосредоточиться на получении удовольствия от самого процесса. Как всегда, в заключение приведу отзывы девушек, которые принимали участие в онлайн-группе «Стоп срывам и перееданиям». Учились у меня в школе консультантов по осознанному отношению к еде, телу и эмоциям, или проходили марафон пять шагов к стройной и легкой жизни. Девочки, всем добрый вечер. Хотела с вами поделиться. У меня снизился вес значительно на 20 килограммов и продолжает снижаться потихоньку. Сейчас я уже практически не взвешиваюсь, ориентируюсь на ощущения тела, на то, как сидит одежда. Снижаться он стал только после того, как я начала принимать себя даже в таком весе и убрала все запреты в еде. Гардероб надо полностью менять, но изначально был большой лишний вес. Срывы и переедания практически ушли, если и случаются, то очень редко. Я счастлива. Спасибо, Женя. Многие вещи, о которых говорили на встречах курса, навыки, которые тренировали, доходят только сейчас. У меня уже больше года нет перееданий. Это огромная работа, и пусть будет благословлен тот день, когда я вышла на аккаунт Жени. Я год в стабильном весе, если можно так сказать. Я не взвешивалась год. Смотрю по одежде и ощущениям. После курса мне сказали, что схуднула. Может быть, скорее подсдудилась. Видимо, это мой сет-поинт, так как худой никогда не была. Больше радуют психологические изменения. Можно сказать, что я вернулась себя себе. Почти всегда расслаблена. Фоновая тревога посещает редко. В отражении чаще вижу красивое тело, кроме периода в ПМС. Практически не думаю, худая или нет. Принятие себя почти сто процентов. Ушло желание угождать всем и вся, ем что хочу и сколько хочу. Я хочу разное, и объемы порций тоже разные. Сознание развернулось совсем в другую сторону, и мне это нравится. Я однозначно стала гораздо счастливее. Я уже почти три года нахожусь в одном весе с тех пор, как набрала пятнадцать килограммов в первые полгода после переезда. Но после группы, индивидуальной работы и всего, всего, всего, я, во-первых, отношусь к своему телу с уважением и пониманием, а во-вторых, кажется, я дошла до той степени осознанности, когда готова уже дисциплинироваться и начать делать шаги. к снижению веса. Для меня это большой прогресс. Мне важно было достичь равновесия и хорошего состояния, и я чувствую, что только из этой точки я смогу снижать вес.